«Они обстреливают наши войска уже несколько недель», — говорит Астер Херут, показывая на ящик гильз перед ней. Лицо у неё исхудалое, напряжённое. «Мы достаточно высоко в горах. Им нас пока не достать». Она замолкает на мгновение. «Мы должны быть готовы». «Скоро у нас будут настоящие пули, настоящие винтовки», — добавляет она. «Гитеи показывала тебе, как делать порох?» — спрашивает она. Херут отрицательно качает головой отбирает горсть гильз. Они стоят у палатки Астер, ждут других женщин, которых Астер просила прийти с порошками и солью. Впереди группа жителей деревни делает последние шаги до вершины. Все женщины идут, согнувшись под грузом дров. Две из них машут, прежде чем свернуть туда, где прежде была площадка кухарки. Несколько других тащат холщовые мешки к тому месту, где стоит Астер. Руки у нее сложены на груди, Вид в накидке отца Киданы властный. Женщины из деревень поблизости начали приходить сразу с рассветом. Они приносили гильзы и дрова, шарфы и еду для войска. Херут смотрит на холм, потом снова на астор В лагере со времени ухода кухарки царит кавардак. Беспорядок усиливается по мере бесконечного поступления новой провизии, а на каждый день ждет какого-нибудь знака возвращения кухарки. Но прошло уже четыре дня – И даже Астер, делая свои дела, перестала поглядывать на горизонт. «Тебе нужно научиться делать пули», — говорит Астер. «Найди кого-нибудь, кто бы тебя научил». Вот еще одна вещь, что могла бы показать ей кухарка. «Гитея научилась этому от твоей бабки», — говорит Астер. «Они должны были узнать это на прошлой войне, ведь мужчины могли иссякнуть». Астер похлопывает по передку накидки и легонько подтягивает золотую пряжку. «Некоторые вещи никогда не узнать, если нет рядом матери, верно я говорю?» «Это использованное говорит Херут. «Они их подбирают. Это то, что оставили после себя итальянцы», — говорит Астер. «Нам нужны только гильзы. Мы вернем им их убийство». Астер качает головой. «Я научу всех женщин готовить порох. Я научу всех вас стрелять из винтовки. Ты должна знать, как бежать им навстречу и не бояться». Астер на своей кобыле Буни являет собой величественную фигуру. Она расслабила свои косички, и плотные пряди волос падают на ее шею, темным занавесом обрамляют ее залитое солнцем лицо. Она подхлестывает животное, и кобыла на гребне холма переходит на рысь. Накидка развивается, золотая пряжка улавливает лучи полуденного света. «Женщины!» — кричит она. «Сестры, вы меня слушаете?» Ее голос взлетает в небеса, клинок, разрезающий долину внизу, отрывающий женщин от их дел, заставляющий их поднять голову и повернуться в ее сторону. «Сестры, вы готовы к тому, что грядет?» Талантливые эфиопские бродячие музыканты долгие годы будут петь об этом дне, о том, как женщины бросили свои корзинки и кувшины, как они убрали свои ткацкие станки и груды шерсти, Они почти одновременно поднимаются на ноги, не осознавая собственного величия, и поворачивают головы на голос астер. Тот факт, что они замирают на какое-то время и слушают мягкие хлопки далекого ружейного огня, это та деталь, которую песни будут повторять снова и снова. Музыканты, хмурость лиц, превратят в предвидение того, что грядет. Певцы будут использовать охи и восклицания женщин как знак их растущей силы. Один бродячий музыкант за другим будут петь эти слова, щипля струны крара. Этот первый боевой клич уже формировался в горле каждой из женщин. Астер знала, ей нужно только найти способ правильно направить его. Эти женщины были готовы, но не знали этого. Требовалось наделать патронов, замешать порох, зарядить винтовки и стрелять. «Женщины, кто умеет делать патроны ко мне?» Голос Астр несется по долине, а потом распадается на эхо и уносится за горизонт. Она – одна женщина. Она – много женщин. Она – весь звук, какой есть в мире. Женщины бросаются вперед. Они тяжело дышат. Их шаги подобны шороху листьев, уносимых ветром. Херут прижимает рукой сушеные листья, которые раскладывает по маленьким медицинским пакетикам, и смотрит. Астр элегантно спрыгивает со своей кобылы ведет пугливое животное к ближайшему дереву и привязывает его там. Она возвращается на самую высокую точку холма, одновременно знакомая и неизвестная, женщина, о существовании которой Херут всегда знала, но которую никогда прежде не видела. «Вы помните, как мы учились стрелять с нашими братьями и родственниками?» Астра раскрывает кулак, и на женщин опускается тишина. В середине пыльной ладони лежит несколько гильз, погнутых и опаленных порохом. «Херут, помоги мне!» – добавляет она, глядя над головами толпы, собравшейся на вершине холма и занявшей часть склона. Херут проталкивается через группу. Женщин здесь столько, что большинству из них мало что видно. Астер продолжает. «Нас учили бегать по холмам и охранять скот так же, как и мальчиков из наших семей». Мы не должны забывать это», — говорит она. Мы нужны нашей стране. Густое молчание ширится и вовлекает их в интимное объятие. Они, как зачарованные, подаются вперёд. Хирут приближается, Астер показывает себе за спину на другой склон холма, где находится металлический котёл и холщёвый мешок. Хирут подтаскивает к ногам Астер, и то и другое, удивлённое их немалым весом, потом отходит в сторону, неуверенная в этой Астар, этой женщине, которая словно мерцает в своей накидке. «Давай», — говорит ей Астар, — «открой его и дай мне то, что внутри». Херут развязывает мешок, засовывает руку внутрь. Откуда-то сзади доносится женский шепот. «Наша страна? Она говорит, что это наша страна? Посмотрите, сколько нам приходится работать, а она у нас только забирает». Херут поворачивается к этой женщине. Она высокая и угловатая, явно возбуждена. Она переступает с ноги на ногу. Слова рождаются в ее рту короткими, сердитыми взрывами. Она, кажется, не может остановиться. Последуйте за ней, и вы всегда будете выпрашивать то, что она выбрасывает. Пусть придут итальянцы. Они лучше этих жадных людей. И посмотрите на нее, кто был ее отец, кто была ее мать. Это не стопроцентная амхарская кровь. Она наполовину рабыня. Посмотрите на нее. Я, по крайней мере, чистокровная». Херут замирает. Никто никогда не осмеливался говорить что-либо подобное Астер в лицо. «Эй ты, прекрати это!» Голос другой женщины плывет над ошарашенной тишиной. Но слишком поздно. Эти слова оказывают на Астер немедленный эффект. Она дергается и подносит руку к лицу. Одна ладонь все еще свернута в кулак вокруг гильзы, она издает громкое «ах», резкое дыхание человека, которому нанесли неожиданный удар. Ее глаза широко раскрыты. Они не ведают, что случится дальше, потому что истинность слов женщины трудно отрицать. Астер не может похвастаться изящной красотой Нардас или какой другой женщины. Ее кожа отливает сочным цветом, более темным, чем у многих, а ее губы, Заворачиваются, как распустившийся цветок. Полные, пышные, они угрожают заполнить всё её лицо. Её круглые щёки и покатый лоб подчёркивают неуловимость красоты, но снова и снова её губы притягивают к себе взгляды. Херут видела, как она воздействует на тех, кто встречает её впервые. Её властные манеры сильно не согласуются с её необычным видом. Без своего высокомерного вида Астер могла бы показаться простушкой, в которой нет ничего особенного. Но она унаследовала самоуверенность тех, кто родился в знатных семьях, и внутри нее горит огонь, высвечивающий все ее черты. В ней есть что-то такое, с чем не рождаются бедняки, манера входить в большие дома и просторные поля так, словно земля жаждет их шагов. Херут разглаживает волосы, вправляет выбившиеся прятки в косички, подбадривает себя. Тихий ропот проносится по толпе, и то, о чём позже будут петь в песнях, отвечает действительности, когда Астер оглядывает ошеломлённых женщин, клочья облаков закрывают яркое солнце, как взлетевшие вверх простыни. Слабая тень ложится на плато, а потом соскальзывает, чтобы пустить сверкающий луч света – на плечи этой женщины и накидку, обогренную кровью. Это благая весть. Это божественное подтверждение её правоты и её власти. Все бродячие музыканты будут воспевать этот момент. Из каждого богатого дома и из каждой хижины, из каждого обычного дома и отеля будут доноситься одни и те же слова певцов о том, что взрыв солнечного света, мощный, как взрыв бомбы, пролился на её плечи, в божественном послании. Астер чувствует перемену. Хотя она слишком зла на слова женщины, чтобы заметить таинственные солнечные лучи, она распрямляется, снова исполняется гордостью и начинает говорить тем своим тихим голосом, который знает, что его услышат. «Сейчас неподходящие дни для того, чтобы делать вид, что ты всего лишь жена или сестра или мать», — говорит она. «Мы больше, чем это». Последнее предложение будет петься как гимн и рефрен, а музыканты будут дергать струны прекрасного крара «Мы больше, чем это». Крара – эфиопский струнный музыкальный инструмент. Женщины перешептываются, произнося эти слова «Мы больше, чем это», «Мы больше, чем это». Они прикасаются к своим лицам, что к красивым, что к простоватым, разницы нет. Они прижимают ладони к своим грудям и животам, а некоторые – Засовывают ладонь себе между ног и смеются. «Мы больше, чем это». Женщина, разразившаяся сердитой вспышкой, стоит в центре толпы, переводит взгляд с одного лица на другое, ее ярость выхолощена сочетанием солнца, облака и магнетического воздействия Астер на всех стоящих вокруг неё. «Мы больше, чем это! Мы больше, чем это!» Астер призывает их к тишине, и шум мгновенно стихает. Она продолжает. Улыбка на ее лице, обращенная к женщине, которая выбранила ее, язвительная и жестокая. «Когда я промахивалась во время учебной стрельбы, мой отец бил меня», — говорит она. «Я знаю, со многими из вас случалось то же самое». Херут вспоминает уроки, которые преподавал ей отец, обучая обращению с Вуджигрой. Вспоминает серьезность его наставлений, бесконечные повторы, которых он требовал от нее после долгого дня в поле, заставляя ее делать вид, будто она заряжает винтовку, потом целится, потом жмет на спусковой крючок, а он шепчет ей «Еще раз! Теперь скорее!». Он, случалось, взрывался от недовольства ею и вслух выражал это недовольство тем, что у него не сын, а дочь. «Наши отцы были строги с нами». «Но мы научились быть сильными», – добавляет она. На миг её лицо перекашивает. Астер открывает мешок и вытаскивает из него мешок поменьше, плотно завязанный. Она развязывает и его и вытряхивает оттуда себе в ладонь порошкообразное содержимое. Она делает это, не обращая внимания на ту женщину, которая продолжает смотреть на неё, покачивая головой. Астер залезает в большой мешок и достаёт оттуда горсть угля – тоже располагает его на своей ладони. Потом она выпрямляется, снова высокая и гордая вытягивает руки. «Вы поймёте, что я делаю», — говорит Астер, если вспомните, что говорили нам наши матери и бабушки. «Порох! Вот как они делали пули! Она готовит смесь! Мне мать показывала! Тётка меня учила давным-давно! Женщины переговариваются между собой!» И Херут кажется, что чем дольше они продолжают, тем рассерженнее становится высокая женщина в толпе. Она напряглась от злости, она не может скрыть своего неприятия, она не желает стереть с лица выражение презрения, которое кривит ее рот и щурит глаза. «Есть женщины, которые не желают нам помогать», — говорит Астер. Она показывает на ту женщину. «Вот эта отказалась сегодня дать мне серы, и тогда я сама взяла ее». Толпа покачивает головами, неодобрительно свистит. «Мне нужно кормить семью!» — кричит женщина. Голос ее натянут струной. «И сера не ее!» — громко добавляет она. «И кто расстроится, если вы проиграете? Все вы!» — она плюет на землю. «Кому нужен ваш царь?» — она ударяет себя в грудь и снова плюет. «Пусть придут ференджи!» Астер не может скрыть злость, самообладание покинуло ее, в ней не осталось и намека на то изящество, с которым ей удается делать все, чем она занимается. Она утратила сдержанность, и то, что видит теперь перед собой Херут, это часть той астер, которая била ее кнутом, а потом оставила в конюшне. И вот она, эта часть, трясется теперь перед всеми ними в виде астер. Астер продолжает, «Эта женщина такая же, как они все». Они разделят нашу страну. Мы проиграем и станем рабами Ференджи. Они думают, что Ференджи принесут сюда справедливость. Эти дуры не понимают, что случится, если мы проиграем. Они смотрят друг на друга. Потом та женщина плюет на землю и обращается к другим женщинам. Она вор. Хуже поберушки. Пусть придут Ференджи, я им помогу. После этого она бросается прочь вниз по склону. Ее крики постепенно затихают вдали. «Если кто из вас хочет уходить, уходите», — говорит Астер. Ещё две женщины встают и, не оглядываясь, спешат прочь с опущенными головами. Астер непреклонна. На её лице снова бесстрастное выражение. Строгие очертания рта, защита против всяких эмоций. Она набирает в грудь воздуха и двигает ведро к остальным женщинам. Ведро до половины наполнено серой. «Кто помнит, что нужно делать?» — спрашивает она. Кто помнит, что такое быть чем-то большим, чем мир думает про нас?